Признанный глава заговора Пизон успел сам лишить себя жизни, вскрыв себе вены, когда к дому его явился отряд воинов, посланных Нероном. Ему, кстати, когда он ещё не был завлечён ничьими показаниями, а только стало известно о доносе Милиха, другие участники заговора предлагали решительные действия. Ему советовали явиться немедленно в лагерь преторианских когорт и призвать воинов следовать за собой. Предлагалось Пизону также рискнуть обратиться к народу, явившись на форум и взойдя на ростры, откуда принято было оратором обращаться к римлянам. А вдруг удастся народ поднять против Нерона? После великого пожара в городе много недовольных принципсом. Пизону толковавали, что решимость немедленно действовать может принести успех, поскольку нейрон ещё не готов к отражению попытки переворота. Более того, неожиданное нападение может смутить и дух храбреца, а нейрон не отличался мужеством. Увы, Пизон был слишком слаб, чтобы проявить мужество и решительность каковы его вовсе не были свойственны этому привыкшему к жизненным удовольствиям человеку, лишь по недоразумению оказавшемуся в неподходящей роли вождя государственного переворота. Зачем-то он действительно вышел в город, но только показавшись в народе, быстро вернулся домой, где и дождался известия, что к дому его идёт отряд воинов. Тогда он и совершил единственный в своей жизни подлинно решительный поступок вскрыл себе вены. Первым из схваченных заговорщиков казни был предан Плавтий в Латеран. Нерон так торопил его убийство, что не дал несчастному даже проститься с детьми. Дабы унизить врага, Нерон распорядился лишить его жизни на месте, где обычно казнили только рабов. Стоит отметить, что казнил плавь тела Латерана трибун преторанец стаций, сам бывший участником заговора. Любопытно, что поначалу, когда пошли признания за признанием взятых под стражу заговорщиков, никто почему-то не указывал на военных участников преступного предприятия. Не исключено, что это объясняется их особым положением в заговоре. Известно, что Фений Руф весьма невысоко оценивал личность главы заговора и был совсем не в восторге от идеи заменить одного Кефарода Нерона на другого Пизона. Зная о намерении окружения Пизона убить Нерона накануне циркового представления, Фений Руф имел свои планы на будущее, с планами гражданских участников заговора совсем не схожие. Возможно, две ветви заговора существовали достаточно независимо друг от друга, хотя, конечно же, друг о друге знали. Но полного, что называется, организационного единства не было, что до поры до времени ограждало военных заговорщиков от разоблачения. Не все из окружения Пезона знали тех, кто был близок к Круфу. Используя это пока счастливое для себя обстоятельство, Фений Руф, видя полный провал заговора Пезона, принял самое деятельное участие в борьбе с разоблачённой крамолой. Недавний заговорщик стал самым лютым борцом с теми, кто подозревался в участии в заговоре. В сфере поспе и беспощадности к своим сотоварищам префект Притория сравнивался со своим ненавистным коллегой Тигелином. Во время одного из допросов случилось такое, что Нерон оказался рядом со своим лютым ненавистником, трибуном Субрием Флавом, который, как мы помним, дважды уже был близок к тому, чтобы совершить убийство недостойного принцепса. Присутствовал Флав при допросе отнюдь не как обвиняемый, но как верный трибун, хранящий безопасность любимого Цезаря. Искушение стать новым брутом овладело воином, и он уже взялся за меч. Но вы, не решаясь действовать без приказа начальника и единомышленника, обратился взглядом к префекту притории. Но Фений Руф настолько уже вошёл в роль беззаветно преданного императору истребителя его врагов, что резким движением головы присёк тираноборческий порыв своего подчинённого. Сложно сказать, чем обернулось бы для Флава и Руфа убийство Нерона. Оставшаяся охрана могла и изрубить покушавшихся, но могла и растеряться, и как это было в случае с Калигулой в своё время, смириться с этим. Защищать-то ведь некого уже. Но одно очевидно: Если бы даже они погибли, смерть их имела бы совсем другое окрас, и в историю они вошли бы иначе. Об ближайшее будущее показало, что надежды Фении и Руфа уцелеть и даже заслужить благоволение Нерона безпощаднейшим преследованием заговорщиков, скрыв тем самым своё совсем не безупречное в этом смысле прошлое, были совершенно напрасны. О его участии в заговоре знали многие из числа задержанных, и своим рвением на допросах недальновидный префект сам толкнул их на разоблачение своей собственной принадлежности к заговору. И вот, когда он угрозами вымогал дополнительные показания у Сцевина, тот с усмешкой сказал, что никто об этом не знает больше, нежели сам Фений Руф. Видя явную растерянность допрашивающего, Сцевин откровенно уже издеваясь, стал увещевать префекта отплатить признательностью у столь доброму принцупу, признавшись во всём добровольно. Молчание Руфа, ещё более того, последующее невнятное бормотание, совершенно изобличили его. Тут же по приказу Нерона он был схвачен и закован в цепи, немедленно превратившийся из грозного следователя в жалкого обвиняемого. Мужества на допросах в качестве изобличённого заговорщика Фений Руф не явил, чем нелучшим образом выделил себя из среды схваченных в скоре заговорщиков преторианцев. Военные, обычно на допросах и идя на казнь, вели себя мужественно и достойно, как и полагалось истинным римлянам, тем более их профессий. Широкую огласку получили слова Субрия Флава, трижды упустившего возможность покончить с Нероном, причем в последний раз раз из-за чрезмерной в том случае дисциплинированности. Когда нерон спросил, как мог трибун притарианец дойти до забвения присяги и долга, доблестный воин прямо ответил: "Я возненавидел тебя. Не было воина превосходившего меня в преданности тебе, пока ты был достоин любви. Но я проникся ненавистью к тебе. После того, как ты стал убийцей матери и жены, калифничем, лицедеем и поджигателем. Эти слова мужественного трибуна уязвили Нерона. Не забыто то, что он матери убийца. Его театральные и цирковые достижения вызывают только презрение, а ужасная слава поджигателя Рима так его и не покинуло, несмотря на все старания. Все заговорщики-преторианцы приняли смерть с достоинством, мужественно, как и подобало настоящим воинам. Единственным, увы, исключением был их командир. Префект Притория Фений Руф силы духа не проявил. Ему-то Нерон и обязан сохранением жизни. Ведь не удержи он Субреев Лава, или решись действовать самостоятельно без оглядки на пустых болтунов пизона со товарищи. Правление Нерона могло завершиться уже в апреле 65 -го года. Этим было бы спасено немало жизней не в каких преступлениях не повинных людей. Но нету истории сослагательного наклонения.